Глава 53. Женя. На сцене я смотрю только на Ярика. Он сидит на втором ряду, ровно по центру и не сводит с меня глаз. Из-за этого я волнуюсь гораздо больше, чем из-за самого выступления. Его нахальный и одновременно восхищенный взгляд пробивает меня такой дрожью, что боюсь, это и из зала видно. Наверное, именно в этот момент понимаю, что люблю его. Я и раньше знала, конечно, но боялась этого. Когда стою на сцене и вижу этот уступленный взгляд, у меня шанса не остается. Невозможно не ценить такое к себе отношение. Шмелёв как будто убить за меня готов. Никто в целом мире не готов, а он может... Именно это осознание заставляет меня влюбиться в него так сильно, что даже больно. Поддаюсь порыву и одними губами говорю ему «люблю тебя». Ярик, конечно, не слышит, но точно понимает — Вижу это, потому как меняется его лицо. Сначала удивленно вытягивается, а потом радостно светлеет. Он кивает и также отвечает мне «И я тебя люблю». Я расцветаю улыбкой, чувствую себя безмерно счастливой. В неудобных по факту туфлях, на сцене ДК, где деревянные рейки вытерты временем и ногами других актеров, Удивительно, что совсем недавно мы со Шмелёвым терпеть друг друга не могли». Может, из-за того и ругались, что с эмоциями справиться не умели. Кубок мы выигрываем. Получаем не гран-при, но первое место. Это тоже очень классный результат. Пацаны снова обнимаются, сомкнувшись в кольцо, и радостно скачут. Я зажата в середине и смеюсь, опустив голову. Удивительный момент. Кажется, раньше я никогда ничего не выигрывала. Женька, сегодня ты точно идешь с нами отмечать в парк. Кричит Игорь, приобнимая меня за плечо. Я мягко отстраняюсь и смеюсь. Шансов отказаться нет. Вообще ни одного. Ты наша фронт-вуман. Ты вообще знаешь, как я был против девушки в команде? И что изменилось? Я с наслаждением скидываю туфли. Так ты пришла? Я думал, ведьма какая-нибудь будет. А ты своя. Долин смеется и тянет Игоря за плечо. Ты что-то разошелся, С коньяком перебрал. «А что, не перебрать? Первое место же!» «Согласен», — резюмирует Антон и отпускает друга. Хихикую над их короткой перепалкой и оборачиваюсь на дверь. Наверное, это сработала интуиция, потому что я вижу там Яра, который замер на пороге. Какое-то время просто изучаем друг друга. Я первая начинаю двигаться. Иду к нему босиком, и он тут же делает шаг мне навстречу. Когда встречаемся, он подхватывает меня на руки. Шмелев держит меня за бедра, и мне бы следовало смутиться. Но я так люблю свои ощущения от его прикосновений, что напрочь забываю про стыд. Ну и почему я должна стесняться, если мы вместе и любим друг друга? Разве это неправильно?» «Женя, такая ты красивая!» — бормочет он мне на ухо. «Нереальная просто, фантастическая. Мне так повезло!» «Ерик, перестань!» «Нет, не перестану!» У меня самая замечательная девушка. Почему я должен молчать? Такой ты дурачина!» Тихо смеюсь я. «Пофиг. Главное, что я с тобой. Женька, ты идеальная, честно». Я склоняю голову и утыкаюсь ему в шею, вдыхая в знакомый уже запах его туалетной воды, свежий и немного терпкий. И, конечно, запах Ярика. Все вместе звучит действительно идеально. Я бы дышала этим всю жизнь. Его кожа горячая. Касаюсь ее губами и аккуратно перевожу дыхание. «Мой мальчик, мое счастье!» «Ты чего притихла?» — спрашивает парень. Я сразу же смущаюсь своих мыслей. Жмурюсь и снова прислоняюсь лицом к его шее. «Хорошо, как же хорошо!» «Просто рада, что мы вместе!» — отвечаю тихо ему на ухо. «Очень много эмоций». «У меня тоже. Поставишь?» Шмелев послушно опускает меня на пол и сам поправляет на мне платье, ревниво стреляя глазами на пацанов вокруг. Я снова смеюсь. Это кажется мне таким милым. Он обнимает меня, бережно прижимая к себе. склоняя голову ниже, доверительно сообщает. «Мне не нравится, что тебя все щупают». Я что за глупости? Отстраняюсь, чтобы заглянуть ему в глаза. «Никто меня не щупает?» Слово еще такое подобрал. «Ну, обнимают». Игорь этот вечно вокруг тебя трется. Игорь хороший. Базара ноль. Хороших еще знаешь, сколько вокруг будет. А мы теперь про дружбу между мужчиной и женщиной все вроде поняли. Я все равно в нее верю. Ей нужно больше допущений, но она вполне имеет право на жизнь. Шмилев качает головой и отпускает меня. Говорит иронично: Упертая ты, Гольдсман. То, что наш проект по всем фронтам вышел из-под контроля, тебя вообще не смущает. Я хлопаю себя по лбу. Проект! Ты анкету разработал? Кажется, я случайно пробудил демона, смеется Ярик и подталкивает меня в спину. Иди лучше, переодевайся, пойдем твою победу отмечать. Я отыскиваю свои вещи и прижимаю джинсы к груди. А мы правда пойдем? А что тебя удивляет? Там Тит на выходе тоже ждет, он капец как заряжен на тусовку. Яр, коньяк, будешь? — кричит Долин, который уже порядком раскраснелся. Мой Шмелёв сначала едва заметно хмурится, а потом улыбается, и я невольно любуюсь его ямочками на щеках. Спрашивает. — А что за прикол у КВНщиков пить именно коньяк? — Не знаю, нас так старшие научили. Наверное, это генетический код, передается от отца к сыну. Типа того. Я влезаю в джинсы и смеюсь». «Генетический кот, ага, как же!» Отворачиваюсь к стене и быстро стягиваю с себя платье, меняя его на топ. «Совсем с ума сошла?» — раздается сзади. «Я фыркую. Ты же только что коньяк пил. Ага, и чуть не подавился, когда увидел, как ты раздеваешься. Так гримерка общая, Яр!» Он из-под лобья наблюдает за тем, как я аккуратно сворачиваю платье и убираю его в рюкзак. Отпивает колу прямо из большой бутылки. Я подхожу к нему и целую в губы, собирая сладкий вкус газировки. Говорю беспечно. «Я твоя, Ярик. Мы вместе. Нет ничего криминального в том, что кто-то из пацанов увидит мою голую спину. Скажешь мне еще раз?» «Что?» — напуская на себя непонимающий вид. Но его это не обманывает. «Ты знаешь, что...» Тогда я привстаю на цепочке и тянусь к его уху. Касаясь губами, говорю, «Я люблю тебя». Смотрю ему в лицо, успеваю уловить, как он прикрывает глаза и улыбается. Кивает, будто подтверждает сказанное. Я отталкиваюсь от его груди и возвращаюсь к своим вещам. И думаю, что моя жизнь будто только сейчас началась. Мы так были нужны друг другу. Шмелев научил меня вылезать из на многочисленных правил. А я, кажется, научила его так сильно не злиться. На себя, на жизнь, на всех вокруг. Сколько же еще впереди у нас удивительных открытий. Надеюсь, что очень-очень много. И вместе мы точно со всем справимся. В этих размышлениях я немного отвлекаюсь. Повернувшись, вижу. Долин с пунцовыми щеками громко вещает, как искал микрофон перед выступлением. А Ярик хохочет, откидывая голову назад». В груди заметно теплеет. Кто бы знал, что эти двое могут подружиться? Оглядываюсь, проверяя, все ли взяла, и прошу Мартена: "Дай телефон, пожалуйста". По сложившейся уже традиции мы все отдаем телефоны, звукачу перед игрой. Он выдает мне смартфон, и я вижу пять пропущенных от папы. Сердце испуганно трепыхнувшись, замирает. Что ж, это может быть либо очень хорошая новость, либо очень плохая. Проверим. Нажимаю на вызов и выхожу в коридор. «Да, пап, ты звонил?» Бормочу в трубку, краем глаза, наблюдая за тем, как моя команда и Ярик взрываются хохотом от очередной шутки Долина. Картина очень умиротворяющая и при том сильно отвлекает от переживаний. «Привет, Кнопка, я забыл, что у тебя игра?» Это, конечно, совсем не новость. Он всегда так много работал, что едва вспоминал про мой день рождения. Другое дело, что и мамы никогда не было на моих концертах и утренниках. Все нормально? Напугал меня количеством пропущенных звонков. Отец невесело смеется. Что за жизнь у моей дочери, что ее так легко напугать? Неожиданные звонки иногда страшнее любого ужастика. Согласен, я только хотел сказать, что нашел квартиру. Она недалеко от колледжа, и с мамой мы почти договорились. Я вся внутренне замираю, каменею, дышать боюсь. Когда пауза затягивается, уточняю, тихо и очень сдержанно. Что значит «договорились» и почему «почти»? Это значит, что ты можешь собирать вещи, если еще не передумала со мной жить. А ты не передумал? Нам будет непросто, кнопка. Папа вздыхает. Ну, а я надеюсь, что все получится. Бросаю взгляд из коридора в гримерку, откуда за мной наблюдает Шмелёв положил руки в карманы джинсов и внимательным взглядом отслеживает каждую мою реакцию. Я улыбаюсь. Для него. Спрашиваю в трубку. Когда переезжаем? Как соберешься? Завтра или послезавтра? Предупреди только. Хорошо. А мама? Я перевожу дыхание. Точно? Не против? Пока нет. Дальше посмотрим, хорошо? Будем решать проблемы по мере их поступления. Я киваю и лишь спустя пару секунд вспоминаю, что папа этого не видит хорошо поняла завтра вечером буду готова заберешь меня заберу а вы как там пойдете куда то посидеть после игры пойдем мне нужно прочитать лекцию о вреде алкоголя папа интересуется с иронией но как будто прячет за ней собственное смятение он ведь и правда не знает как со мной общаться нет пап я все знаю я девочка отличница помнишь Именно такие сильнее всего напиваются. Ладно, Кнопка, если надо будет забрать, звони, окей? Не переживай, я с Яриком, все будет хорошо. Вадик и Антон тоже будут. «Три богатыря», — хмыкает отец одобрительно, — «тогда не волнуюсь». Мгновение я молчу, пытаясь осознать, почему мне немного тревожно. Потом спрашиваю. «Пап, как все таки вы договорились?» Он не торопится отвечать, но потом устало вздыхает. «Да и есть у меня один знакомый переговорщик, которому очень приятно заниматься нашим разводом. Знаешь, кто такой медиатор?» Я хмурюсь, и Ярик на расстоянии зеркалит мою эмоцию. Я же в этот момент пытаюсь понять и принять это хитросплетение отношений наших родителей. «Зачем нам вся эта история?» Говорю в трубку с неприкрытым удивлением. Серьезно, шмелёв Шмелёв-старший тебе помогает?» «Жень, слушай, это все очень сложно. Когда эта ситуация окончательно уладится, я постараюсь все тебе объяснить, хорошо? Ладно, тогда пока?» «Пока», — и он скидывает. Я задумчиво смотрю на телефон в своей руке, потом на Яра, почему-то думаю, что папа не спросил, какое место мы заняли. Улыбаюсь этой мысли. Наконец-то мне не нужно рвать жилы, чтобы быть лучшей во всем. Достаточно быть собой». Ярик выходит ко мне, и я прислоняюсь щекой к его груди, с облегчением вдыхая его запах, так и стоим, даже не обнимаясь, а просто прильнув друг к другу, как два кусочка пазла. Все хорошо? спрашивает мой Шмелев. Все хорошо, отвечаю, имею в виду не только телефонный разговор.